Приземлилась я на соседней улочке, нырнула в заросли так удачно распустившейся сирени. Уменьшила метлу и котелок, спрятала их в сумку. Заклинание, конечно, затратное. Да и больше шести часов мои чары не продержатся. Но одеваться мне некуда, а этого времени должно с лихвой хватить, чтобы устроиться на работу в Данчхолл. Справившись со своим имуществом, принялась за себя. От любимого черного платья пришлось отказаться. Я превратила его в совсем другую одежду: в насыщенного зеленого цвета юбку, белоснежную блузку с кружевным воротничком и черным корсетом. Туфли решила оставить прежними. Я к ним привыкла. Дальше настал черед глаз, которые из колдовских зеленых превратились в светло-карие. Дольше всего провозилась с волосами, меняя черный цвет на каштановый. Играть с оттенками сложнее. Для этого нужны сноровка и должное мастерство, которыми я не обладала. Еще четверть часа ушло на легкую подправку черты лица. Затем я создала в воздухе зеркало, оглядела себя. Непривычно немного, но результатом я осталась вполне довольна. Осторожно выглянула из зарослей, подхватила сумку и неспешно направилась на соседнюю улицу. Дарнч-холл, расположенного за городом, пришлось добираться почти полчаса. Это был старый каменный особнячок со строканечной крышей, покрытой черепицей. Оплетенный диким плющом, с немытыми окнами и наполовину скрывшийся в заброшенном саду, Дарнч-холл напоминал заколдованное царство. Сдается еще парочка лет, и чтобы пробраться ко входу, понадобится топор и секатор. И тем не менее, Место казалось сказочным, зачарованным. Такое подходящее для того, чтобы какая-нибудь ведьма варила на уютном чердаке зелье и сушила травы. Тряхнула головой, скидывая с себя колдовство этого дивного места. Что-то я размечталась, но на лицо невольно наползла улыбка. А настроение неожиданно поднялось. Однажды мне доводилось бывать в этом доме, я тогда накладывала защитные чары. В Дарнчхолле имелось немало роскошных покоев, два больших бальных зала, а также столовая и кухня, не считая крыла для прислуги.